Глава вторая Артан сидел в кресле в своей каюте и пребывал в хорошем настроении. Впрочем, в последнее время оно у него почти всегда было хорошим, но сейчас особенно, и причины для этого были. Наконец-то его многолетние попытки выбить для своего флота поставки снабжения и новых бойцов увенчались успехом. Причем произошло это довольно неожиданно, Спустя не один десяток отправленных заявок, оставшихся без какой-либо вменяемой реакции. Его просто постоянно перенаправляли к кому-то другому, и так до бесконечности. Казалось, вся бюрократическая машина империи ополчилась на него. Артан и заявки-то уже отправлял скорее из упрямства, чем надеясь на нужный результат. А примерно месяц назад его заявку вдруг взяли и одобрили, и несколько дней назад в систему прибыли грузовые корабли, заполненные под завязку различным оружием, броней, расходниками и еще многим так необходимым на любом фронте, что уже успело уже подойти к концу или вообще закончиться на флоте «Артана». Хотя кое-чего там все же не было. Ни одного нового корабля для усиления флота — не прибыло. И это печально, но ожидаемо, и Артан на самом деле не сильно на это и надеялся, добавив их в перечень необходимого, скорее просто так, вдруг расщедрится и выделит. Он вообще-то вообще уже не верил, что его заявку одобрят, и в последние разы стал вписывать в нее все, что приходило в голову, помимо на самом деле крайне необходимого, но не выделили. Зато прислали две сотни бойцов на замену погибшим за эти годы. И теперь, впервые за долгое время, можно сказать, что флот «Артана» полностью укомплектован. И вот сегодня грузовые корабли убыли обратно, а на флоте «Артана» закончили распределять полученное. Настроение на флоте царило под стать настроению «Артана». Радостное, все были заняты новым снаряжением и техникой, и заниматься было чем. Им доставили новую броню, оружие для бойцов, а также новые модели штурмовиков и еще много чего, с чем приходилось знакомиться. Сейчас почти все на флоте напоминали детей, получивших новые игрушки. Довольно улыбнувшись, Артан мысленно перенесся к событиям последних лет. Как ни странно, но они были спокойными, Охоты проходили без всяких серьезных проблем, и больше никто не пытался использовать Артана в политических комбинациях, что его несказанно радовало. После относительно сложного периода, примерно лет пять назад, эти годы были самым настоящим отдыхом. Правда, на земле люди что-то зашевелились, но ничего угрожающего Артан там не смог обнаружить. Да, появилось крупное объединение людей и стало стремительно расширяться, подмяв под себя весь материк, где находилось, но против флота «Артана» оно ничего не предпринимало, даже наоборот, заключило договор с ним. «Русские» и «Договор», а именно «Русские» были основой этого нового объединения людей. Это звучало крайне странно и вдвойне подозрительно, но, несмотря на всю подозрительность этого договора, Артан все же согласился на него, тем более, что русские остались русскими, и договор был далек от стандартного, который Артан заключал раньше с другими поселениями людей. Само же это новое объединение с подозрительным названием «Освобождение» занималось всем чем угодно, кроме каких-то действий против флота Артана. В основном все это время оно пыталось как-то наладить и улучшить жизнь людей. Это, конечно, было тоже не очень, но ничего особо выходящего за рамки приемлемого и требующего срочных действий. По приказу Артана за всем происходящим там внимательно наблюдали и докладывали ему о малейших подозрительных действиях людей. Но ничего такого пока не было. Люди полностью были сосредоточены на своих делах. Даже проведение охот нисколько не изменилось за эти годы. Если земляне что-то и замышляли, то отлично скрывали это. Земные же дроиды. Артан несколько раз хотел заглянуть на одну из их крупных баз, но каждый раз откладывал это на потом, не желая терять своих бойцов. Все эти годы дроиды чем-то занимались там у себя, с людьми почти не взаимодействовали. Во всяком случае, ничего такого заметить не удалось. И с одной стороны, обстановка на Земле немного настораживающая сложилась. Люди явно зашевелились и могли в будущем попытаться предпринять что-нибудь против флота «Артана». Но пока там все было тихо, и «Артан» ничего не делал совсем этим. Возможно, и зря, но, честно говоря, спокойные годы как-то разморили его, ему совсем не хотелось снова ввязываться во все это. Вырывая Артана из мыслей и даже из дремы, в которую он провалился, неожиданно взревела тревога. Подскочив с кресла, Артан активировал коммуникатор и вошел в сеть корабля, пытаясь понять, что происходит. Все же было нормально с чего вдруг тревога незапланированное учения кто то случайно активировал ее какой то сбой внимание это не учебная тревога перекрывая во и тревоги разнеслось оповещение по кораблю что происходит рявкнул артан в коммуникатор вызвав эйс харта и подскочив к стене активировал на ней экран мы атакованы раздалось в ответ из коммуникатора «Кем?» — выкрикнул Праймарх, торопливо пытаясь вывести на настенный экран данные о происходящем. «Атака произведена с поверхности планеты!» «А, достало!» — выругался Артан, когда у него не получилось с первой попытки вывести нужную информацию на экран. Раздраженно махнув рукой, он выбежал из своей каюты и бросился к капитанскому мостику. «Докладывай подробности!» — приказал он Исхарту. 20 секунд назад на поверхности планеты открылось три сотни орудийных позиций типа планета Космос. Система среагировала на это и подняла тревогу. Спустя 10 секунд после открытия орудия произвели первый залп. Спустя еще 5 секунд они повторили залп. Первый залп достигнет наш флот уже через 3 секунды. Среднее расчетное время подлета вражеского заряда составляет 15 секунд. Степень угрозы. Неясно, ответила Исхард, а по кораблю разнесся заметный гул. Это генераторы энергетического щита выдали максимальную мощность, и судя по всему, именно в этот момент вражеские выстрелы достигли их флота. И, похоже выстрелы были достаточно мощными, чтобы максимально загрузить щит корабля. А это уже тревожный сигнал, когда у людей появилось оружие такой мощности. Впрочем, это только один из множества вопросов, терзающих Артана. «Обстановка?» — спросил Артан спустя пару секунд, когда гул от генераторов щита пошел на спад. «Щит флагмана выдержал! Проседание по мощности не наблюдается!» «Другие корабли?» — спросил Праймарх, вбегая, наконец, на капитанский мостик. «Просадка щитов от 5 до 10 процентов. Если все так продолжится...» что их щиты продержатся достаточное время», ответил Исхард уже лично Праймарху. Артан же, добравшись до Капитанского мостика, сразу же занялся изучением имеющихся данных по обстановке. И обстановка была такой себе. Непонятно откуда на поверхности планеты появились орудия, которые до этого момента они совсем не засекали. «Как такое возможно?» Какая-то хитрая система маскировки, и они явно построены недавно, в последние годы, во время завоевания планеты их точно не было. Да тогда вообще ничего подобного не было, будь у землян такие орудия в то время, и завоевание их планеты прошло бы еще сложнее. «Фиксируется старт с поверхности планеты, множество летательных аппаратов», произнес бесстрастный голос системы, дублируя основные получаемые данные. Артан же только поморщился в ответ на эти сведения. Мало им орудий, так еще и космические корабли, а что-то другое вряд ли бы сейчас стартовало с планеты. Как они могли пропустить все это? Почему не обнаружили раньше? Ладно сами орудийные позиции и космодромы, но процесс их строительства — это ведь не что-то малозаметное, такую подготовку они должны были заметить. Но не заметили, и сейчас наступила расплата за это. Переведя взгляд на другой экран, Артан смотрел на то, как к его флоту приближается волна вражеских выстрелов, а за ней еще одна и еще и конца им не видно, Орудия на земле, не переставая, продолжают стрелять. Тип летательных аппаратов. Космические. Движутся к нам. По размерам близки к нашим истребителям-перехватчикам. Больше пока определить ничего не удалось. «Чего вы возитесь? Начать обстрел вражеских огневых точек, выпустить весь наш москитный флот, занять оборонительное построение!» Начал озвучивать Артан банальные приказы, которые всем были известны и так и должны были начать исполняться сразу же, как поднялась тревога и была определена угроза. Но больше он пока сделать и не мог. Эта атака застала их врасплох. «Выполняем!» «Выйдем на дистанцию орбитального удара через 15 секунд». «А, как не вовремя все это!» — раздраженно произнес Артан, ударив кулаком по стене. Атака земляны в самом деле произошла, наверное, в самый неудачный для флота момент. Они как раз начали возвращаться к планете после того, как была закончена разгрузка грузовых кораблей. Для этого им пришлось отойти подальше от планеты. «Когда вражеская техника доберется до нас?» — спросил Праймарх, беря эмоции под контроль. Все же спокойные годы и в самом деле сильно расслабили его. «С текущей скоростью через пять минут!» «Открыть огонь на подавление при вхождении их в радиус поражения наших орудий!» Секунды потянулись до безумного долга. Вот на флот «Артана» обрушилась очередная волна вражеских выстрелов, а его корабли могли лишь молча принимать их и выходить на нужную дистанцию и занимать оборонительное построение. «Праймарх! Основной огонь ведется по другим нашим кораблям. Флагману достается только 5% выстрелов. Точность вражеского огня серьезно возросла. С каждым новым залпом прошедших мимо выстрелов становится все меньше». Если так продолжится и дальше, то уже через три залпа у них будет почти стопроцентное попадание. Удивительная точность. И с такими темпами щиты наших кораблей не продержатся долго. Генераторы там уже не справляются. Щиты стремительно теряют свою мощность. Артан в ответ на это раздраженно вздохнул и посмотрел на карту с отмеченными вражескими орудиями. Ему бы немного времени, чтобы корабли вышли на нужные позиции, и тогда бы они задали жару этим людишкам. Но пока слишком далеко, и мощность выстрелов при достижении земной поверхности будет сильно снижена, настолько, что нужного эффекта это точно не даст. Открыть огонь из главного калибра «Можно было бы, будь цели не настолько разбросаны друг от друга, а так они будут поражать лишь одну за выстрел, а перезарядку у главного орудия не быстрая. Так что это не выход». «Всю энергию на щиты, отключить неважные сейчас системы. Мы должны дотянуть до огневого рубежа», — приказал Артан. «Выполняя его приказ...» Все некритически важные в данный момент системы кораблей стали отключать и перебрасывать энергию с них на щиты. Вот только это не дало ожидаемого результата. Еще два вражеских залпа, и щиты большинства кораблей флота стали отключаться, пропуская первые выстрелы. То тут, то там корпуса кораблей начали покрываться вспышками взрывов. Осталась единственная надежда, что броня кораблей выдержит. Все же это не какие-нибудь мирные корабли, а боевые, с соответствующей защитой. «Залп!» — приказал Артан, напряженно наблюдая за обстановкой, когда первые корабли наконец-то вышли на нужные позиции. В тот же момент к планете устремились десятки мощных энергетических зарядов, способные сравнять не один город землян. Шутки закончились. Теперь все серьезно. Праймарх! «Судя по датчикам, все важные объекты людей укрыты энергетическими щитами», — сообщил один из аналитиков, занимающийся анализом поступающих данных от системы и датчиков кораблей. «Только он опоздал. Артан и сам увидел уже, как первые выстрелы, достигшие Земли, не нанесли никакого серьезного там урона». Нет, они хорошо там разнесли все, кроме самих целей, укрытых сейчас ярко сияющими энергетическими куполами. «Продолжать огонь!» — приказал Праймарх. «Сконцентрировать на нескольких целях. Мы с таким уже встречались раньше. Мощный залп должен пробить их». Все новые и новые корабли выходили на дистанцию уверенного поражения цели и открывали огонь. За несколько мгновений на землю обрушился непрекращающийся шквал выстрелов, способный стереть все с ее поверхности. Однако и земные орудия не молчали, и, несмотря на все, продолжали вести огонь. — Праймарх! Наши корабли не выдерживают! Нужно отводить их! — разнесся голос с хорошо слышимыми нотками паники по капитанскому мостику примерно спустя минуту перестрелки. «Держать позиции!» — зло приказал Артан, с ненавистью смотря на то, как атакуемые его флотом объекты, вопреки всему, продолжают существовать. Там все вокруг уже спеклось и испарилось, а энергетические купола все еще стоят и ярко сияют, словно издеваясь над всеми попытками пробить их. Но должен же быть предел их мощности. Должен, а значит, нужно продолжать обстрел, и они рухнут. Земля Земляне серьезно доработали свои энергетические щиты. Еще один вопрос без ответа. Когда и как они это сделали? Раньше их даже самые мощные щиты были значительно слабее. Значит, это новая разработка. Артан уже, кажется, вообще перестал понимать, как такое возможно. Они практически уничтожили землян, уничтожили почти все их производственные мощности, научные центры, а они каким-то невообразимым образом смогли все равно такое провернуть. Единственный вариант, который приходит Артану на ум в связи со всем этим — людям помогали дроиды. Но ведь дроиды же никак не взаимодействовали с ними. Может, встречи и были, но единичные, и этого точно мало для того, чтобы провернуть все это. «Праймарх, к нам приближаются их корабли», — сообщила Исхарт, отвлекая артана от наблюдения за результатами орбитального обстрела. «Открыть огонь из главного калибра! Максимальная мощность! Бросить наш москитный флот на перехват вражескому!» — приказал Артан, и в этот момент по капитанскому мостику разнесся тревожный сигнал. «Уничтожен эсмине царой!» Критичное попадание в реакторную установку. Выстрелы противника попали почти одновременно в одно и то же место больше 20 раз. Броня корабля не выдержала такого. Начито эвакуация выживших. Происходит старт спасательных капсул. Держать позиции!» — повторил свой приказ Праймарх, упорно отказываясь отводить корабли. «Если они сейчас их отведут, то это будет конец этого сражения, в одиночку флагман не вытянет его. Да, они могут все отступить, послать сигнал тревоги в Империю и дождаться помощи, но это позор, такой, который не смыть, и артан пока не готов на такое пойти. Будь он в другой ситуации, столкнись с другим противником, и позора не было бы, но не в этой ситуации, когда их разносят жители охотничьих угодий. Это просто что-то невообразимое, недопустимое, и стоит о таком узнать в Империи, и это будет конец. И позор не только для него, а для всех тех, кто сейчас присутствует здесь. После такого жизнь в Империи будет кончена для всех них. Касайся это только его, то он бы отступил почти не раздумывая, а так, так он должен использовать любой шанс для победы». Несколько секунд, и главный калибр кораблей вступил в бой, сказав свое веское слово. Пара мгновений, и пять вражеских орудий перестали существовать. Выстрелы буквально стерли их с поверхности планеты, не оставив там ничего. Это немного, но хоть какой-то, наконец, видимый результат, а то артану начало казаться, что земляне стали какими-то неуязвимыми. И это не осталось незамеченным. До этого момента более рассредоточенный огонь земных орудий вдруг сконцентрировался на нескольких кораблях флота, оставив остальные в покое. Однако радоваться этому Артан совсем не спешил, прекрасно понимая, что это означает. «Эсминец Элра получил критические повреждения, продолжать бой не может, пытается отступить. Фрегат Урга и Шра начали эвакуацию. Состояние кораблей критическое», — подтвердил его опасения аналитик спустя буквально полминуты. Артан тяжело вздохнул. Вот его флот и практически уничтожен. Остался только флагман, линкор и один эсминец. Эх, будь у него полноценный флот, а не это недоразумение, то все, возможно, пошло бы иначе, а так... Враг оказался гораздо сильнее, чем он думал. Чего только стоит точность их орудий. Как им удалось это? Наш москитный флот вступил в сражение с вражеским. Праймарх, ему нужна срочная поддержка. Противников слишком много. Линкор. Артан задумчиво посмотрел перед собой. Да, земляне неожиданно легко разобрались со эсминцами и фрегатами, но линкор — это совсем другое дело. Возможно, еще не все потеряно. Пусть отходят под прикрытие линкора, продолжать обстрел наземных орудий. Дело с орудиями на поверхности планеты сдвинулось с места, и пусть медленно, но их уничтожают одно за другим. Против главного калибра щиты землян ничего не могут сделать. Оценив, как дела обстоят там, Артан переключил внимание на сражение москитного флота с противником. И там все откровенно плохо. Флот вовсю отступает под прикрытие орудий линкора, но даже так несет потери. Вражеские истребители — это нечто невозможное. Быстрые, мощные, хорошо защищенные и действующие с удивительной точностью и хладнокровием на каком-то нереальном уровне. Кажется, что они вообще не ошибаются. Такого Артан не видел даже на флоте Империи, а это говорит о многом. Еще один крайне неприятный сюрприз. Да и технологически не похоже, что вражеские истребители заметно уступают истребителям Империи. Да, тут не самые современные модели, но вполне неплохие и проверенные временем. Сколько таких сюрпризов скрылось за этот день? Как они могли все это не замечать и пропустить? Это ведь было создано не за один день и, скорее всего, даже не год. Артан опустошенно покачал головой. Это освобождение всё же оказалось ловушкой, обманкой. Люди провели его и всех его подчиненных. А то, что это оно стоит за атакой, он не сомневался. Все орудия, все космодромы располагаются на его территории. Теперь артану стало понятно и покладистость русских. Они просто терпеливо готовились, зная, что наступит тот день, когда они смогут отомстить. «Эсминец Орой выходит из боя. Продолжать боевые действия он не способен. Уничтожена большая часть орудий и брони. Праймарх, какие будут приказы?» «Протокол зачистка!» — приказал Артан, тяжело вздохнув. Пусть земляне ему в чем-то даже нравились, и это их попытка отбить свою планету достойно уважения, но он не может допустить поражения. «Вы уверены?» — уточнил у него Эйсхард. «Уверен. Перед комиссией я сам отвечу». «Протокол зачистка!» «Время готовности — десять минут!» — громко приказала Исхарт. Что ж, им осталось как-то продержаться эти десять минут, а потом все будет закончено. Артан до последнего старался обойтись без этого. Но раз другого выхода нет, то так тому и быть. Через десять минут эта планета перестанет существовать. Решение весьма радикальное и не приветствуется в Империи, но допустимое. «Десять минут. Это много или мало? Зависит от ситуации. В ситуации Ортана это было чертовски много. Москитный флот, уйдя под прикрытие орудий линкора, перестал отступать и полностью включился в сражение с земными кораблями, не пропуская их дальше. Только нельзя сказать, что даже так он стал уверенно выигрывать». Несколько минут все шло неплохо, орудия с поверхности земли обстреливали линкор как единственную цель, но без особого результата его щиты держались, несмотря на концентрированный вражеский огонь. Москитный флот сдерживал врага и даже начал сбивать вражеские корабли, а количество орудий на планете понемногу сокращалось. Казалось, что вот он! шанс на победу, и можно попробовать обойтись без уничтожения планеты. Праймарх, мощность вражеских выстрелов возросла в три раза. Наши щиты не выдержат, — раздалось на капитанском мостике, стоило только Артану подумать, что все не так уж плохо. Праймарх, вражеский флот пробивается к нам, несмотря на потери. С планеты стартовало подкрепление. Сколько времени до зачистки? «Шесть минут!» «Слишком долго!» Взгляд артана метался между разными экранами, оценивая обстановку, и она была откровенно дерьмовая. Как и сказали, щиты линкора не выдерживают возросшую мощность вражеского обстрела. Такими темпами они протянут еще где-то минуту, но это даже не самая большая проблема. А самая большая проблема сейчас — это вражеские корабли которые стремительно приближаются к линкору, пробиваясь через москитный флот, несмотря на потери. И если все так пойдет и дальше, то они доберутся до линкора как раз к тому моменту, когда щиты корабля рухнут. У линкора просто нет этих шести минут. Стоит же вражеским кораблям добраться до линкора, и, скорее всего, это будет конец. Первым делом они выбьют все орудия, а потом примутся и за сам корабль и не спасет его, вся его броня. — Отступаем, — приказал Артан. — Зачистку можно запустить из расстояния. Да, тогда выше шанс, что снаряд смогут перехватить и уничтожить до попадания в планету, и происходя дело еще сутки назад, Артан бы уверенно рассмеялся на такую возможность, но сейчас он уже не был ни в чем уверен. Мало ли что еще припасли земляне. Линкор медленно, будто нехотя, дал задний ход, не рискуя поворачиваться кормой к противнику. Пусть и не быстро, но он стал удаляться от планеты. «Вот же!» — прошептал Артан, когда щиты линкора рухнули, а корпус покрылся вспышками взрывов. Впрочем, из-за размеров корабля это совсем не ощущалось пока. Как бы они ни старались, отступить они уже не успевают. Смерть или позор? Артан, пожалуй, выберет смерть. Да и в их случае это почти равнозначно. Только в случае позора смерть не будет легкой, а значит, надо протянуть еще как-то примерно пять минут. Кивнув самому себе, Праймарх подошел к неприметной капсуле в углу помещения и, открыв ее, вошел внутрь. Несколько секунд, и оттуда он вышел уже полностью облаченный в броню. «Все, кто хотят, могут покинуть корабль, пока не стало слишком поздно. Те, кто останутся, нам нужно продержаться, пока стартует зачистка». «И да, отправьте в Империю сообщение о происходящем», — приказал Артан. «Стоило отправить сообщение еще в самом начале». Когда все только началось, но Праймарх до последнего надеялся справиться с собственными силами, и не будь земляне так неожиданно сильны, то у него могло все получиться. А теперь хочет, не хочет, а сообщить в Империю о происходящем нужно. «Артан, ты уверен?» — тихо спросил у него Эйсхард. «Уверен, как никогда!» «Что ж...» Значит, так тому и быть. Ведя огонь из всех орудий, линкор продолжил медленно отлетать от планеты. Только смысла в этом уже не было. Вражеские выстрелы вовсю грызли его броню, постепенно добираясь до того, что находится за ней и в придачу к ним подключились вражеские корабли, добравшиеся до линкора и начавшие носиться вокруг него и обстреливать. Пусть огневая мощь у них была и поменьше, чем у орудий на планете, но зато они скорострельнее и могут выбирать уязвимые места, например, орудия линкора. Три минуты до старта зачистки. «Может, и продержимся», — задумчиво произнес Артан, наблюдая за тем, как гигантский линкор отчаянно пытается отстреливаться из уцелевших орудий, а вокруг него кружит уже просто тьма вражеских кораблей. Сколько их тут уже? Тысячи? От москитного флота к этому моменту уже почти ничего не осталось. Впрочем, это все было вполне ожидаемо. А вот чего Артан не ожидал, так это того, что все его подчиненные останутся на корабле. Ни один из них не покинул его на спасательной капсуле, даже только что прибывшие бойцы. «Праймарх, они пробили броню. Фиксируем проникновение на борт вражеских сил. Они начали абордаж». «Абордаж?» — удивленно переспросил Артан. Вот этого он как-то не ожидал. Думал, их будут стараться уничтожить, как и другие корабли. А они вон как решили. Куда они пробиваются? К центру управления и к реакторной установке. Продвигаются уверенно. Такое впечатление, что они точно знают, куда идти. Знают? Но как, откуда? Артан растерянно посмотрел по сторонам. Впрочем, наверное, это уже и не так важно, как сам факт, что они туда направляются. «Все, кто есть, к ним! Нельзя пропустить их туда!» — приказал он, первым выбегая из капитанского мостика. Все равно все, что можно было, он уже сделал, и его присутствие там почти ни на что не влияет не сильно отставая от него, следом выбежал и Эйс Харт. Несясь по коридору линкора, Артан активировал карту на коммуникаторе и, выбрав ближайшее место, где пробивается противник, направился туда. «Прости, друг, но я считаю это правильным. Тебе рано умирать!» да еще так глупо было последним, что услышал бегущий Артан перед тем, как его вдруг резко швырнуло в бок как раз в открыввшиеся люк спасательной капсулы. Мик и он оказался внутри неё. Артан тут же рванул обратно, пытаясь выскочить из нее, но перед самым его носом створки люка закрылись, отрезая его от корабля, и капсула стартовала. Выругавшись, Артан подскочил к месту пассажира и, активировав управляющую панель, попытался изменить ее маршрут движения. Не вышло. Тот был жестко прописан, а возможность изменения была заблокирована. Еще раз выругавшись, Артан подключился к системам линкора, наблюдая за происходящим там и, главное, выискивая того, кто с ним так поступил хотя вариантов было не так уж много возле него бежал только эйсхард мне не показалось растерянно произнес он когда камера показала эйсхара стоящего рядом со шлюзом спасательной капсулы в которой сейчас находится артан эйсхард смотрел прямо в камеру и грустно улыбался «Почему ты так поступил?» — спросил Артан у изображения, будто то могло ответить ему. Подняв взгляд, он посмотрел через экран, транслирующий обстановку вокруг капсулы на удаляющийся линкор. Корабль вовсю терзали взрывы и вражеские корабли. Он казался гигантом, окруженным роем надоедливой мошкары, медленно умирающим гигантом. Еще миг... И изображение сменилось сплошной чернотой, а капсулу заметно тряхнуло. Это она ушла в прыжок, покинув звездную систему.